Глава 37. Бьорн, лицо которого по мере моего изречения все больше темнело, кажется, мгновенно забывает про это, вскакивает и хватается за нож на своем бедре. Я тоже быстро оказываюсь на ногах, но успеваю рукой остановить его, а сама натягиваю простую маску, что всегда ношу при себе. Вот на такие вот случаи. На пороге, разумеется, стоит Карнетта. Можно было предположить, что она просто так не сдастся и не исчезнет. Интересно, а к лекарям она все же сходила? Мы с Бьорном выходим в прихожую, чтобы встретить незваную гостью, но дом оказывается более гостеприимным. Когда Корнетта делает шаг за порог, коврик, лежащий у порога, внезапно выскальзывает из-под ее ног. Она едва не падает, но чудом успевает схватиться за дверной косяк, озвучив, однако, в неприличных и недостойных столь почтенному возрасту выражениях все, что она об этом доме думает. Он отзывается взаимным часовым «бом», и пока Корнетта все еще стоит, не успев разогнуться — Резко захлопывает дверь. Она бьет нерадивую хозяйку по пятой точке, запуская в гарантированное падение. И тут Корнетта должна быть очень благодарна Бьорну, которая успевает подхватить старушку. «Ну что ж вы так, Нира Карнетта? ворчит он. «В вашем возрасте уже надо быть аккуратнее. А то, знаете ли, всякое падение может оказаться фатальным». Но старушка, кажется, уже выходит на тропу войны. «Вы! Вы мне угрожаете!» «Я?» Удивленно поднимает брови Бьорн и почти за шкирку ставит Корнетту на ноги на расстоянии вытянутой руки от себя. Да ни за что. Забочусь о вашем физическом и душевном благополучии. Бабка пыхтит, сжимая и разжимая кулаки, скользя взглядом по окружению и, конечно, замечая идущие часы в гостиной. Да как вы посмели! возмущенно восклицает она. Вы не имели права. На что Нира, Корнетта. «Разве мы что-то испортили, починив часы?» — намеренно провоцирую ее я. Значит, она все же знала и про безумный дом, и про то, что дело в часах. И, конечно, ждала, когда же мы, как и все предыдущие жильцы, сбежим отсюда. А оно вон как вышло. Неожиданно для нее. Она разворачивается на пятках и с неожиданной для старушки прыткостью идет к двери, которая перед ней распахивается, словно давая понять, что ей тут делать нечего. Карнета задерживается на ступеньке и оборачивается на нас. «Вам это просто так, с рука не сойдет!» — угрожает она, подняв кулак. «Я найду на вас управу!» Нами кажется, что дом затихарился. Но это только кажется, потому что до меня доносится тихий скрежет откуда-то сверху. Кажется, я догадываюсь, что это. «Нира Карнета, я бы не советовала вам...» «А тебе, милочка, вообще бы держать рот на замке!» Я поднимаю палец вверх, чтобы подсказать, откуда ждать беды, но дом оказывается более мстительным и прытким. Давно не очищавшийся водосток со скрипом гнется, ломается, и вся накопившаяся в нем вода с илом и прошлогодними частично перегнившими листьями выливается на корнетту. Она вскрикивает и замолкает, только ошалело хлопает глазами. Из гостиной, прямо в оглушительной тишине, раздается еще один кристально чистый удар часов. Кажется, вам стоит переодеться, Нира Карнетта. Раздается за моей спиной спокойный голос Бьорна, чтобы не заболеть. Вы! Корнетта багровеет, пытаясь отряхнуться от грязи. Вы! Вы! Да я вас выселю! Вы у меня попляшете! Она уходит, изрядно потрепанная домом, но явно непобежденная. Я закрываю дверь и тяжело вздыхаю, глядя на Бьорна. Кажется, у нас проблемы. «Еще одни». «У нее проблемы». Пожимает плечами он и возвращается на кухню. «Этот дом не так-то просто отобрать. Кажется, он выбрал себе хозяйку». «Что?» Я ошарашенно смотрю на него. «Он тебя защищает, Элис. Весьма своеобразно». Усмешка трогает его губы, но глаза остаются серьезными. «Что ты с домом сделала, что к тебе так стали благоволить?» «Просто вела себя по-человечески, предполагаю я». «Ну да» кивает Бьорн. «Доброе слово и кошке приятно. В смысле, дому». Эта фраза отзывается чем-то очень знакомым, но как будто давно-давно забытым. Смутное, но странное чувство, которое почему-то поднимает в моей душе тревогу, словно муть с одна пруда. «Мне надо в город», — говорю я, стараясь отогнать от себя это внезапное волнение. «Я купила, конечно, себе платье, но оно явно не для бала. Там же будут аристократы, платье должно быть другим». «Ты права» нахмурившись, отвечает Бьорн, спустя пару минут раздумий. «Я только надену свежую сорочку». «Зачем?» — удивляюсь я. «Твой муж должен соответствовать статусу», — говорит он. «Мы прогуляемся в этот раз пешком». «Пешком? А как же твое «передвигаться только на экипаже»?» — фыркаю я. «Во-первых, я точно знаю, что до следующего похищения есть как минимум два дня. Во-вторых, ты будешь не одна со мной. А в-третьих...» «Нас должны увидеть вместе, как супругов», — аргументирует Бьорн. «В общем-то, все ясно и четко. Только...» «И ты хочешь выбирать со мной платье?» — скептически переспрашиваю я. «Это интересно такому, как ты?» Он замирает и оборачивается ко мне, делая шаг ближе. «Какому такому?» «Хм... И как это сформулировать нежно?» «А... Эм...» «Большому и серьезному. Не очень уверенный ответ, хмыкает Бьорн и пробегается по мне взглядом, словно окатывая горячей волной. «Красивая женщина в красивом платье? Почему это может быть неинтересно?» Он поднимается на второй этаж, а я продолжаю стоять, три... он поднимается на второй этаж, а я продолжаю стоять, теребя в руках маску. Может сорваться и все же поехать одной? Не дождется. Тоже мне решил засмущать. Бьорн спускается в черной шелковой сорочке и черном жилете, подчеркивающем его подтянутую фигуру. Он поправляет свои неизменные наручи, которые идеально вписываются в общий вид, несмотря на то, что сейчас он точно не выглядит как наемник. Не забудь надеть маску моя дорогая супруга. С улыбкой говорит он, сам завязывает на затылке ленты своей полумаски. Я делаю то же самое, и мы выходим на нашу улочку, где Бьорн подает мне руку, а я принимаю ее. Сейчас, когда на улице не так многолюдно, как вечер с танцами, на нас обращают внимание. Точнее, не так. Бьорн привлекает внимание особенно молодых красоток в дорогих платьях. Таких, с которыми мне не тягаться. Они замечают меня рядом, но делают вид, что меня нет. Это раздражает. И подначивает посильнее ухватиться за руку Бьорна. Возможно, не будь меня, он бы охотно нашел другую, с кем мог бы провести время. Но он сам выбрал быть сегодня моим мужем. Я незаметно кидаю на него взгляд и понимаю, что он-то как раз по сторонам вообще не смотрит. Более того, спустя несколько секунд накрывает мои пальцы своей большой ладонью. «Даже не думай себя с ними сравнивать», — произносит он. «А если тебе кто-то скажет, что ты хуже кого-то из них, просто не ввязывайся в спор с дураками. Это бессмысленно». Я чуть не спотыкаюсь от этого замечания, даже дышать перестаю, настолько это кажется неожиданным. Только снова кашусь на его довольную ухмылку. Иногда мне до безумия интересно, что творится в голове у этого ненаемника. Но все мысли испаряются, когда я понимаю, куда мы пришли. В лучший салон города. Тут такие ткани, такие фасоны и украшения, что... Бьорн, я не могу сейчас позволить платье из этого салона. Тихо говорю я, пытаясь остановить своего фальшивого мужа. Никогда не могла. Даже когда фабрика начала приносить очень неплохой доход, большая часть средств уходила на улучшение производства, на более дорогие компоненты, на дополнительные места. Кто сказал? Лишь поднимает бровь Бьорн, не собираясь менять курса. Здесь отличные швеи и молчаливая хозяйка. То, что нам сейчас нужно. Но? Никаких но, моя дорогая супруга. Мы возьмем платье здесь, отрезает он. Мы заходим в просторный, со вкусом обставленный зал. Стеллажи с тканями из красного дерева, два удобных диванчика у входа, огромное напольное зеркало в изысканной раме и манекены с удивительного вида платьями. Такими, что аж дух захватывает от впечатления, которое может женщина произвести в них. С такими платьями, в которых можно по-настоящему сиять, по-настоящему властвовать над сердцами мужчин. Особенно вот в том бордовом «золотом», от которого я едва могу оторвать взгляд. Я уверена, если герцог где-то и заказывает себе одежду, то только в этом месте. Потому что только оказавшись здесь, ты понимаешь, что тут все сошьют до ниточки идеально. «Господин?» — кивает дородная, но очень ухоженная женщина из-за прилавка. Ее лицо едва заметно меняется, но она быстро расплывается в улыбке и поворачивается ко мне. «Госпожа, чем я могу вам помочь?» Бьорн уже собирается что-то сказать, но я заговариваю первой. Мне нужно хорошее, но сдержанное платье для званого вечера. Женщина бросает едва заметный взгляд на Бьорна, а потом снова возвращается ко мне. Конечно, давайте я предложу вам несколько вариантов. Она проводит меня вглубь помещения, а Бьорн остается, делая вид, что с интересом изучает платье на манекенах. Он огромный, мрачный и совершенно не вписывается в интерьер, наполненный шелками, кружевами и щебетом помощниц хозяйки. А я ему говорила, что не стоит со мной идти. Скучно будет. Да и магазин я бы смогла подешевле найти. «У вас очень внимательный супруг», — произносит хозяйка, а я мысленно добавляю, особенно когда он смотрит на этот манекен с розовыми перьями так, будто собирается свернуть ему шею. «Мне нужно...» — собираюсь я уточнить, что мне вот это все великолепие фасонов и ярких тканей не подойдет. «Я вас услышала, Нира», — спокойно перебивает меня хозяйка. Но хочу заметить, что столь яркой девушке сдержанная не позволит создать то впечатление, что хотелось бы. Я вежливо улыбаюсь, и она исчезает за портьерой, чтобы вернуться с темно-изумрудным платьем без лишних вырезов и рюшей. Достойным, но сдержанным. Хозяйка зовет двух помощниц, которые шустро начинают упаковывать меня в платье, а сама выходит в зал. Там слышатся голоса новых посетителей. Когда мы с девушками заканчиваем, выясняется, что, похоже, все переживания и приключения сказались на моей фигуре, Платье надо ушивать. Но теперь я могу похвастаться очень узкой талией, которая на контрасте с пышной юбкой выглядела потрясающе. «Ну вот, как вы и хотели», — заключает хозяйка, закрепляя на мне последнюю булавку. Тут к нам подходит Бьорн. Он окидывает меня взглядом, хмыкает, но, кажется, одобрительно кивает. «Отлично, Нироларье», — говорит он. «Мы будем ждать это платье по указанному адресу к завтрашнему вечеру». «Добавьте еще к нему перчатки и маску». Думаю, это не совсем подходит. Я было хочу возмутиться тому, как Бьорн распоряжается, но не успеваю. Меня снова окружают девушки, совершая все действия в обратном порядке. «Всего доброго», — кивает мой муж хозяйке, когда я уже собираюсь достать мешок с монетами, чтобы расплатиться. «Ваш заказ будет готов вовремя», — отвечает ему с улыбкой Лария. Меня буквально утаскивают на улицу, где я, уже не скрывая возмущения, спрашиваю. И что это сейчас было? Мой подарок дорогой жене? Вопросом на вопрос отвечает Бьорн. Ты не должен... Не должен, но захотел? Разве это плохо? Ты оплатила аренду дома, где мы живем? произносит он. И даже умудрилась с ним договориться. Почему я не могу сделать тебе подарок? Потому что мы... Не настоящий муж и жена? Спрашивает Бьорн очень тихо, подтянув меня ближе к себе и склонившись к самому моему уху. Мурашки пробегают по всему телу, и я сжимаю пальцы. «Если ты пытаешься меня купить...» «Пра... все благой», — уже громко произносит он. «Неужели я похож на того, кому женщину нужно покупать?» «Элис, женщину нужно любить и баловать. Или хотя бы баловать». Я не нахожу, чем возразить Бьорну, поэтому всю оставшуюся до дома дорогу мы преодолеваем молча. Но шагов за 30 до нашей калитки, пока мы еще не вышли из тени соседнего дома, мой муж резко останавливается. Я физически чувствую перемену в его настроении. Если до этого он был большим черным котом, то теперь он резко превращается в злого и опасного хищника. «Стой здесь!» — совсем по-военному отдает команду Бьорн. Проследив за его взглядом, я замечаю около калитки нашего дома высокую, чуть сгорбленную фигуру, в которой узнаю — Карла!